глава восемьдесят суврин разбудил меня совсем рано в темноте невозможно было разглядеть выражение его лица но голос звучал угрюмо тревога трема прошептал он я не могла не поверить ему он первый осознал пагубные для нас последствия снегопада как никак повидал этой и белой дря куда больше чем любой из нас с другой стороны лебедь прожил вдали от снегов достаточно чтобы состариться Хотелось застонать, если не взвыть, но от этого не было бы проку. Прок мог быть только от быстрых и решительных действий. Молодец, соображаешь, сказала я ему. Ступай направо, буди всех сержантов. Я пойду по кругу налево. Вопреки ночным кошмарам я чувствовала себя отдохнувшей. Не погоде были нипочём защитные поля. Снег всё падал и падал, и стирал границы, отделяющие защищённое пространство от всего остального. Чувствовалось, что и тени поняли это и возбудились до крайности. От них прямо-таки веяло кровожадностью. Им не впервые ждать, когда добыча сама упадет в руки. Рано или поздно кто-нибудь ошалеет от страха и выскочит из безопасной зоны. Но с нами были Одноглазый и Гоблин, и Тоба. Они могли сделать так, чтобы границы проступили отчетливо. Но для этого им требовалось хотя бы немного света. Я обходила лагерь, разговаривала со всеми подряд, объясняла, в какой переплёт мы попали. Особенно старалась, чтобы это поняли матери. Вроде до всех дошло, что нельзя рыпаться, пока не рассветёт. Вот же диво дивное, никто не совершал глупостей. Как только слегка посветлело, колдуны прочертили линии на снегу. Я отрядила команды, чтобы сделать эти полосы заметнее. Все шло так гладко, что мною владело самодовольство, когда настало время сниматься с лагеря. Но вскоре поняла, вернее, инстинктивно почувствовала, что день будет очень тяжелым. Чтобы преодолеть отрезок пути, который лежал впереди, плененным понадобилось лишь несколько часов. Мы, конечно, будем тащиться гораздо дольше. Разрушенная крепость скрывалась за пеленой снегопада. Вдобавок самым старым и опытным из нас пришлось двигаться впереди, тщательно проверяя каждую пять. Гоблин и Одноглазый шагали по сторонам дороги, а то бы посередине с ключом в руках. Колдуны не обгоняли его ни на шаг, просто страховали. Мы прошли всего-навсего четверть мили, и я уже тревожилась, успеем ли? У нас слишком много ртов и слишком мало припасов. Паёк давно урезан до крайности. После крепости надо будет очень быстро пересечь пол равнины оставив позади тех, кому выпадет сопровождать пленённых. «С этим снегом никакого сладу!» — взвыл гоблин если повалить еще сильнее быть нам глубоко в заднице святая правда вот разразится буран и все наши проблемы исчезнут разом здесь мы и поляжем косьми сделав душелов самой счастливой девочкой в мире где бы ни находилась она сейчас у нее в волю времени чтобы поразмыслить вот над чем нет больше в целом свете той силы которая могла бы помешать исполнению ее прихотей воды спят и что Всё это уже в прошлом. Нет, не в прошлом, пока я жива. Лебедь подсел ко мне за завтраком. «Как моя жёнушка чувствует себя нынче утром? Как замёрзшее дерьмо!» «Проклятие, открывший рот, лучше сразу заткни его грязным сапогом». Лебедь усмехнулся. «Это для меня не новость. Как тебе, снежок? Уже больше дюйма выпало». «Да уж, просто праздник». Жаль, что не владею я языком, способным достойно описать это явление природы. Здесь по пальцам можно пересчитать тех, кто видел снег раньше. Поглядывай, лебедь, чтоб никто не свалял дурака, держись поближе к родише Не хочу, чтобы она пострадала из-за чужой глупости. — Хорошо. Тебе нынче снилось что-нибудь? — Конечно. И во сне я встретилась с Киной. Я видел огни на дороге к востоку от нас. Я заинтересовалась. — По-настоящему? — Во сне колдовские огни. Может, воспоминания самого плато или что-то в этом роде. Я сходил туда, но ничего не обнаружил. Осмелел на старости лет. Как-то само получилось. Успел бы подумать, не пошел бы. Я снова храпела. Ты теперь в этом спорте абсолютный чемпион среди женщин. И готова перейти на следующий уровень. С этими снами надо что-то делать. Мимо с угрюмым видом прошла Сари. Ее все злило, и снегопад, и то, как мы с ним справляемся. Но она промолчала. Понимала, что она уже не нянька для своего сына. Нравится ей или нет, теперь ее сын нянчится с нами. Прихромал одноглазый. Он помечал границу клюкой, которую ему кто-то сделал из короткого бамбука. «Интересно, трубка заряжена?» «Запросто. Ведь это же одноглазый». «Меня надолго не хватит, малышка!» — сказал он. «Но буду работать, пока силы есть!» «Скажи Тоба, чтобы подменил тебя, и объясни ему задачу. Кайло пусть несет Гота, а ты садись на коня. С него и командуй». Старик не заспорил, лишь кивнул, выдав тем самым, насколько он ослаб. Успевший подойти гоблин, однако, бросил на меня хмурый взгляд, давая понять, что ему осточертели непрошенные советчики. Однако и он не поддался искушению вступить со мной в дебаты. «Тоба, иди сюда!» «Ты уже понял, что нам сегодня нужно сделать?» «Да, Дрёма. Отдай ключ бабушке. Конь, где ты? Топай сюда, дружище. Повезёшь одноглазово Белая ворона уже не сидела у жеребца на спине. К слову, сказать её вообще не было видно. «Залезай, старик!» «Кого ты называешь стариком, малышка?» Одноглазый выпрямился во весь рост. «Ты уже ниже меня, совсем усох от старости. Давай, поднимай задницу» я ведь и впрямь хочу нынче добраться до места». Я сурово посмотрела на гоблина, просто на всякий случай, чтобы не вздумал фокусничать. В ответ получила совершенно пустой взгляд. Наверное, это следовало считать снисходительностью. Испорченное дитя, вот кто я. Двинулись дальше. Снегопад слабел, уже маячили впереди развалины крепости. Как только то Тобин ловчился обнаруживать край дороги достаточно уверенно, чтобы не отставать от гоблина, Мы набрали скорость, ограниченную лишь возможностями матушки Готы. А ей, похоже, вдруг очень захотелось поскорей добраться до цели, какая бы судьба ни ожидала там того, кто принесёт ключ. Мой врождённый пессимизм не оправдался. Если бы мальчишки Игбала не открыли, как это здорово, швыряться снежками, и вовсе не на что было бы жаловаться. Да я была бы только рада за ребят, если бы несколько раз не угодила в бешеную перестрелку. А вот и пропасть, о которой говорил Мурген. Шрам на лики равнины, нанесенный силами почти невообразимыми. Отголоски этого землетрясения чувствовались даже в Таглиосе, а по эту сторону Дандапрэша оно полностью разрушило города. Интересно, насколько пострадали другие миры, связанные с плато. Еще интересно, было ли это землетрясение естественным. Или его вызвали попытки Кины проснуться до срока и выкарабкаться из узилища. «Лебедь! Плетеный лебедь, иди сюда!» Матушка гота остановилась на краю трещины по той единственной причине, что преодолеть ее не могла. Остальные столпились позади. Конечно же, всем хотелось посмотреть. «Расступитесь, люди!» — воззвала я. «Дайте пройти!» Я посмотрела на разрушенную крепость. Вообще-то, разрушенное это слишком сильно сказано, но вид у нее был уж точно заброшенный. Наверное, если бы ее по-прежнему стерегли големы... Она пребывала бы в лучшем состоянии, и сейчас гарнизон хлопотал бы снаружи, убирая снег, который так и лип к малейшей неровности камня. «Нужно быть последовательней, дорогая», проворчал лебедь. «То ты требуешь, чтобы я приглядывал за родишей, то...» «Не лезь ко мне со всякой ерундой, нет на это времени. Я замерзла, устала и хочу поскорее все закончить. Взгляни-ка на трещину, не изменилась ли она?» «Вообще-то, не кажется такой огромной, как описывал Мурген. Через неё разве что дочка Игбала не перепрыгнет. Лебедь присмотрелся к трещине. Вот что странно, у неё не было резких краёв. Камень казался мягким и вязким, как конфета-тянучка. Да, оно выглядит совсем иначе. От ширины и четверти не осталось. Как будто плато исцеляет само себя, затягивая рану. Бьюсь об заклад, что лет через тридцать не останется даже шрама. Да, и впрямь похоже. И с дорогой то же самое. Но, видно, плато исцеляет не всё. Я кивнула на крепость. — Верно. — Ладно, переправляемся. Лебедь, будь стоба и готой. Кроме тебя никто не знает, куда нам теперь идти. — А вот и ты, — ответила я на нетерпеливый кар, донёсшийся сверху. Белая ворона сидела на зубчатой стене и глядела вниз. Продолжая бурчать под нос, хотя и добродушно, Лебедь перешагнул через трещину, поскользнулся, упал, проехался, встал и выдал несколько бессвязных северных ругательств. Остальные засмеялись. Я подозвала Аронмаста Рекохода. Давайте-ка подумайте, как переправить животных и телеги. Привлеките Суврина, он утверждает, что имеет кое-какой инженерный опыт. И не забывайте напоминать всем, если будут сохранять спокойствие и прислушиваться к нашим советам, мы эту ночь проведем в тепле и сухости ну в сухости наверняка на тепло вряд ли можно рассчитывать дядюшка дой и тоба помогли матушке гоя перебраться на ту сторону за ними последовали сари и несколько человек из ее племени вдруг оказалось что в одном месте собралось очень много Нюэньбао. моя параноя затрепетала подозрительно сощурив глаза гоблин надглазой чего застряли Недоносок, где ты пойдем с нами я твердо знала что если скажу недоноску убей он будет действовать точь-в-точь, точь как копье, мгновенно и без нравственных колебаний. Дядюшка Дой не приминул отметить тот факт, что даже сейчас я доверяю ему лишь отчасти. Его, похоже, это и раздражало, и забавляло. Он сказал мне, «Наши люди не ищут тут никакой выгоды, летописец. Это все ради Тоба». «Отлично, просто здорово. Мне и самой не хочется подвергать будущее отряда даже малейшему риску». Дой насупился, ему явно не понравился мой сарказм. — Мне все еще не удалось расположить тебя к себе, каменный солдат. — Ты выбрал не лучший способ, лепишь мне какие-то непонятные клички и даже не удосуживаешься объяснить. — Боюсь, скоро и так все станет ясно. — А, да, как только доберемся до страны неизвестных теней, правильно? Все зло умирает там бесконечной смертью. Ладно, будем надеяться, что в этой доктрине нет полуправды или второго дна. Дой не сказал ни слова, лишь бросил на меня хмурый взгляд, в котором, однако, не было ни злости, ни расчетливости. — Лебедь, показывай дорогу, — распорядилась я.